«Ваш приказ выполнен», — коротко доложил Эдион, махнув рукой в сторону колонны. «Мы прибыли». Дара едва взглянул на Эдиона. Он смотрел на прибывших солдат, которые тут же начали разводить костры и ставить шатры. Вчерашнее тяжелое сражение, потом этот изнурительный переход. Спать они будут сегодня крепко. Эдион решил, что даст им отдохнуть день, а то и два. Не гнать же их завтра Коринфу. «Сколько погибших?» «Менее пятисот». «Хорошо». Эта похвала резанула слух Эдиона. Армия не была собственностью Дарра, и даже он сам лишь командовал ею. «Зачем мы так спешно понадобились? Желательно знать причины». «Хотел поговорить с тобой о сражении. Может, новые сведения явились?» Эдион скрипнул зубами. «Я лучше напишу вам отчет». Он натянул поводья, намереваясь вернуться к солдатам. Моим людям нужно устроиться на ночлег. Казалось, Дара напрочь забыла, что армия добиралась сюда весь день. Встретимся завтра поутру. Оповести остальных сановников. — У вас есть свой гонец, его отправьте. Дара жестко посмотрел на Эдиона. — Оповести остальных сановников. Взгляд старика скользнул по забрызганным сапогам военачальника. Затем поднялся выше, отметив растрепанные грязные волосы. — И сам отдохни он не посчитал нужным ответить. Развернувшись, он поехал обратно. Его жеребец тоже был рад покинуть холм. Прекрасный, гордый конь, верой и правды служивший своему хозяину. Эдион скакал, щурясь от снежинок. Нужно позаботиться о еде и отдыхе для солдат. А рано утром он отправится навстречу с Дара и другими осколками придворной знати, ныне управляющими Террасеном. Вместе с Аэлиной.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 о предстоящей встрече. Она шагала к большому штабному шатру Дара. Рядом шла Ансель из зверьского утеса. Обе закутались в несколько слоев одежды. К счастью, холодное утро не располагало к разговорам. Стоило открыть рот, как от морозного воздуха начинали ныть зубы. Их ненамного опередили фейцы, сразу узнаваемые по серебристым волосам. Принц Эндимион поклонился ей, точнее Айлине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 Ансель осталась у входа. Слышала, позавчера у вас было весело, а я замешкалась в пути. Жаль. Думала, успею присоединиться к этому веселью и свернув шею хотя бы нескольким валкским демонам. Ее слова встретились сдержанным смехом. Дара даже не улыбнулся. Не помню, чтобы мы приглашали твое высочество на эту встречу. Я ее пригласил, сказал Эдди выходя вперед.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 Такие же старые осколки прежнего королевства одобрительно закивали. Эдион, явно догадывавшийся о предложении дара покачал головой. «Эраван расценит это как наше бегство под натиском его сил. А мы еще больше отдалимся от потенциальных союзников на юге». «Стены Оринфа выдержат атаки катапульт», — заявил Ганнер. Весь седой он был старше и, пожалуй, вдвое мерзопокоснее дара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 К тому же они хитрее и изворотливее лис. Возможно, Мануна Черноклёвая и ее шабаш разыграли перед вами преследуемых беглянок и вдоволь накормили вас ложью. Манона Черноклёвая восстала против собственной бабушки, верховной ведьмы клана Черноклёвых», — сказал Эдион с опасными нотками в голосе, «сомневаясь, что железные занозы, которые мы вытаскивали из ее живота, были частью розыгрыша». Повторяю, ведьмы необычайно изворотливы. Стоял на своем слан. Они вам что угодно изобразят. Ведьмины башни — это реальность. Холодным спокойным тоном Аэлины проговорила Александра. Я не собираюсь тратить время и силы на доказательство их существований. И подставлять в под их удар тоже не собираюсь. Значит, пограничными городами ты готова рискнуть? С вызовом спросил Дара.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 Взгляд Рена, брошенный в сторону Лиссандры, был внешне холодным, но она уловила крупицу тепла. Она сдержанно улыбнулась Рэну. Тот оставил улыбку без внимания, вновь глядя на карту. Если мы передвинем наши силы границы, мы рискуем их потерять, заявил Дарра. И тогда пирант, Оринф и все остальные большие и малые города королевства окажутся во власти Равана. Оба варианта не небезупречны.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 и не более того. Селианна будто не торопилась сближаться, когда война может уничтожить все дружеские связи и их самих. Лисандра часто наблюдала за принцессой и всякий раз приходила к выводу, что мудрость и осмотрительность Селианы — результат ее долгой жизни. Однако принцесса не замыкалась целиком на себе. «Там больше путей к отступлению, если возникнет такая необходимость».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 Никудышными союзниками мы бы оказались, если бы бросили наших друзей, лишь потому, что их решения расходятся с нашими, произнес он со своим сочным, певучим виндалийским акцентом. Мы обещали помочь в этой войне. Виндалин не отступит от своих обещаний. Дара напрягся не от слов, а от того, что они обращены к ней, к Элине. Лиссандра склонила голову, приложив руку к сердцу. Следом заговорил принц Эндимион: Я принес клятву своему двоюродному брату, твоему супругу. Эти слова заставили встрепенуться тиросенских правителей, не признававших Аэлину королевой. Титул Рована они тоже не признавали, не делая особой разницы между ним и Анселью из звериского утеса. Поскольку я сомневаюсь, что в Деронелли нас встретят с распростертыми объятиями, хотелось бы думать. Если мы общими усилиями разобьем Аравана, Террасен мог бы стать для нас новой родиной. «Добро пожаловать в Террасен», — ответила Лиссандра. «Я говорю это всем, кто пожелает здесь остаться на какое-то время или навсегда». Она чувствовала, настоящая Айлина дала бы такой ответ. «Ты неуполномочна приглашать кого-либо от имени Террасена», — бросил Гиганер. На него даже не взглянули...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 При всем своем росте двигался он изящно, а в шатре появился другой человек, ниже ростом, чем Нокс, с неестественно бледной кожи. У тебя послание из Элдриса? спросил Дара, протягивая руку за письмом. Лиссандра учуяла незнакомца одновременно с Эйдионом. За мгновенье до того, как незнакомец улыбнулся, и сказал: Эрован шлёт вам привет! Следом на нее обрушился поток черного ветра.